отослать обратно Старфилду. Ни за что, воскликнул я. Это уж, если ничего другого не останется. Прекрасно, сказал Дэйв. Тогда обсудим пункт второй. Он сидел в непринужденной задумчивой позе, точно вел семинар со студентами, но повесела блестящим глазам было видно, что он от души наслаждается. Кое что предпринять все же можно, сказал Дэйв, для разнообразия сменив черные краски на розовые.